Текущее состояние разведслужб всегда во многом определяло и определяет перспективы развития государства. Успехи японской армии науки и экономики также неразрывно связаны с четкой отлаженностью и нацеленностью на результат гигантской машины японской разведки. Модернизация японской системы разведки началась с эпохи Мэйдзи 1868-1912 годы и изначально представляла собой тщательное копирование германских разведывательных служб с привнесением духа британского колониального тотального шпионажа. Изучая западный опыт централизации, Японцы прекрасно освоили вместе с тем опыт децентрализации, и это не могло не сказаться на работе агентурной разведки. Японские разведчики, выполняя поставленную задачу или задачи, всегда пользовались свободой действий в выборах способов и средств, не были ограничены в собственной инициативе. Часть единого механизма, зависимая шестерёнка, это как раз та аналогия, к которой японцы никогда не прибегали так как «шестерёнка» в разведке никогда не станет инициативной, а значит будет предсказуемой. Отбор в японскую разведку велся на основании оценки практически всех человеческих критериев, а значит более чем тщательно. Но основной упор делался на одно – какое-то особое умение или талант. Вокруг него строилась легенда, на него наращивались мускулы. При этом моральные качества не ставились ни во что. Этому вообще не придавалось абсолютно никакого значения. Разведывательный департамент Кабинета министров Японии, ранее Комитет по разведке кабинета, кабинета министров Японии, был создан 25 сентября 1937 года. Его возглавил Якамидзо мицутеру Этот департамент был главным органом управления японской разведки того времени, и в его задачи входили вопросы координации и взаимодействия территориальных спецслужб в префектурах. А также, и это немаловажная задача, пропаганда в интересах участия всех слоёв общества и населения в разведывательной деятельности. Этот аспект деятельности разведывательного департамента исполнялся тремя основными способами. Первое. Анализ и корректировка сведений о внутригосударственных политических действиях Японии. Согласование сведений о них перед официальным опубликованием. Иными словами, департамент приводил законодательные акты, имеющие отношение к внутренней к внутригосударственной политике в такой вид и в такую форму, которые не вызывали отторжения у японского народа. Второе проверка достоверности источников получаемой разведывательной информации особой важности. Третье подготовка и цензура важных правительственных сообщений. Создание департамента, вместо имевшего место быть ранее комитета, привнесло в организацию разведки целый ряд изменений. Остановимся на них более подробно. Изменение первое. Снизился уровень иерархической подчиненности руководителя. Теперь он находился в общем управлении премьер-министра и конкретно находился в подчинении секретаря кабинета министров. Раньше начальник разведки всей Японии напрямую общался с премьер-министром. Изменение второе. В состав департамента вошел разведывательный комитет в том же составе и с ранее имевшейся структурой. Заметим, что ранее обязанности главы комитета по разведке исполнял секретарь кабинета министров, а члены комитета разбира... набирались из различных ведомств и учреждений императорской Японии по рекомендации премьер-министра. Заседания комитета проводились под руководством секретаря кабинета министров или под руководством одного из членов комитета, если секретарь был занят другими делами, а это бывало очень часто. Этот член комитета утверждался премьер-министром. Процедура была сложной и затягивала работу. С введением комитета в состав департамента процедура намного упростилась. Изменение третье. Начальнику департамента придавались 5 секретарей, 10 или более советников по разведке. Общий штат департамента составлял 17 человек. Ранее число сотрудников не было определено четко. Изменение четвертое. Помимо официальных советников по разведке, департамент наделялся отныне правом привлекать к разведывательной работе внештатных специалистов из неразведывательных структур с обязательным условием, наличием у них ученой степени. Приведу здесь список этих внештатных специалистов, опубликованный в сентябре 1937 года. Итидзо кабаяси Эксперт театра Такарадзука в Токио. Сихиои Фудзинума, бывший глава разведывательного комитета при Кабинете Министров. Катаока Сёкоцу, исполнительный член Совета Директоров Ассоциации Радиовещания Японии. Хитоси Асида, глава редакции японского филиала английской газеты «Таймс». Гиити Мацуда, глава редакции издания «Деловая Япония». Агата Токеторо главный редактор информационного агентства Асахи Симбун, Такэдзира Аотани, директор кинокомпании Сетику, Сингора Такаиси, директор издательства Каданся, и Фуруно, управляющий информационным агентством Дамэй Цусин. Как видим, руководители всех влиятельных информационных агентств и издательств находились тогда под колпаком координирующей спецслужбы. И не исключено, что эта практика действует до сих пор, и не только у японцев.